587. Ноябрь 23. Надо доверие к себе больше усилить. Доверие к себе и самообльщение явления разного порядка. Доверие к себе основано на знании духа, самообльщение на обмане себя. Говорим о стадах самообльщённых, ибо много их попавшихся в тенёта май. Близость Учителя и его луч будут ручательством знания Духа. Ищите самообольщенных среди тех, кто полагает, что среди самоутвержденных авторитетов земных можно найти людей, являющих собою истину. Следует понять, что говорить слова «истины» и являть собою истину далеко не одно и то же. Смешивайте два совершенно различных явления. Неизбежно оказывается человек в числе самообольщенных. Но ещё печальнее, когда коснувшийся истины дух начинает воображать, что он сам является эту истину собой. Это будет самообманом. Куда лучше суровые знания недостатков своих и беспристрастный анализ себя? Критерий один: степень практического применения указав учителей в жизни. Только применивший учение их жизнь во всем размере своего понимания великих заветов может по праву сказать: что какая-то степень истины явлена им в действительности. А остальные рассуждения и повторения мудрости учения и даже целых страниц наизусть не могут служить свидетельством того, что яро глаголющий истину собой являет. Так оберегитесь от слов, не утвержденных вами действиями, поступками и в применении. Также и убеждения надо оставить как метод распространения учений жизни. убеждает ли лишь личный пример, но утверждённый собственной жизнью. Но главная сила убеждающая это излучение ауры несущего свет учение в середине жизни. Так сила собственных излучений, сила света, горящего в сердце непобедимым огнём, и будет силой победной, привлекающей сердца, готовые к принятию учений. Слова, идущие от мозга, на языке останутся и, коснувшись мозга слушателя, следа не оставит. Но огнем сердца, сердце, готового коснувшись даже без многих слов, можно навсегда заранить искру, которая со временем даст пламя. Огнем распространяется учение жизни, незримым, но мощным, не знающим преград. Но надо, чтобы сердца были готовы, иначе энергия прольется напрасно. Потому говорю... Не ищите последователей, но зорко смотрите в глаза приходящих, не мрекнет ли где огонь духа. Слова хороши лишь на готовое сознание. В противном случае результат получается обратный. Приняв внешний, согласившись сегодня, тем яростней и непримиримее обрушится оно на вас завтра. Поэтому заботливо встречайте пришедших. Достоинство учения не допускает ни зазываний, ни навязывания, ни уговоров. Оставьте это всё проповедникам, и бреды зазываемых последователей их и поделели. Конечно, обращения допустимы лишь при наличии развитого качества распознавания, ибо надо знать, к кому можно обратиться. Даже большие духи злопотребляли явлением обращений. Слишком много глухих свет распространяется своими путями и даже слова могут мешать